Глава 8. Странное ощущение свободы, которое наступает тогда, когда ты делаешь то, на что долго не мог решиться. Всё оттягивал, всё находил поводы, а теперь вот плюнул на всё и попёр вперёд. Что-то подобное я чувствовал в тот день, когда мы ещё там, в отстойнике, ехали к сарайчику в лесу вместе с Милославским. И я знал, что он собирается меня там убить. Но он не знал, что я об этом знаю. И вот сейчас, когда мы подъезжаем к аэродрому, Я ощущаю что-то похожее. На КПП нас остановили, служба уже закончилась, но заявление Насти о том, что нам надо подготовить самолет к завтрашнему вылету, проглотили. А зачем она еще может сюда приехать? Хотя дежурному сообщили. Кто хоть за дежурного сегодня? Нам в самый дальний конец рулежки, где длинный ангар для маленьких самолетов. Муни стоит за самыми последними воротами. На поле пусто, только проехал навстречу патрульный дживагин ваген с пулемётом. Внимания на нас не обратили. Они больше за периметр смотрят, а если кто-то катается по территории базы, то это означает, что его пропустили. Вот ангар лётной школы Слива. Вон в темноте вижу тот, что нам нужен. Свет там совсем скудный. Специально, чтобы не мешал патрулям. Дальше, метрах в трехстах, караульная вышка, даже башня, выстроенная из мощных стальных балок но она опять же смотрит наружу. «Ключи у тебя?» Настя вытащила из-под сумка связку ключей, показала, побринчав. «Тогда разгружаемся». Поехали вверх ворота ангара, открывая доступ к небольшому, прижавшемуся к земле красно-белому самолету. Крыло у него от пола совсем низко, стойки шасси короткие, так что плоскости чуть выше колена расположены, а над ними тоже низенькие дверцы. Как-то даже немного странно выглядит после той же высоко сидящей Cessna. Зажёгся свет в ангаре. Настя выудила из кабины лист предполётного осмотра. А я сразу начал снимать заднее сиденье. Хоть чуть-чуть весу, а экономия из этого выйдет. Да и сумки удобнее складывать. Меньше весу, больше дальность. А дальность нам нужна по максимуму. Два рюкзака, сумка со всяким полезным карабины, Ночники на шлемах. Шлемы сейчас наденем. Бутылки с водой, термос кофе. Пустые бутылки, понятно зачем. Простите за подробности, но по-большому сбегали дома, перед выездом, а вот с другими потребностями нам долго лететь. Мне ещё проще, Насте сложнее. Когда этот самолёт в последний раз заводили? Да недавно совсем, недели три. Заведётся без проблем, а на крайний случай тут тележка-пускач есть. Звук двигателя с улицы, машина подъезжает. Настя насторожилась, как я вижу. Кого это принесло? Двигатель, дизель, тарахтит. Вот заглух. дверца открылась. Есть желание взяться за оружие, но как-то преждевременно это всё. Шаги снаружи. Ворот воротах фигура в канадской военной форме. На рукаве повязка дежурной части «Как дела?» — спросил он, заходя. «Не помню имени. А, над карманом написано. Сержант Дж. Ковальский». «Нормально, Сардж!» — кивнул я, сделав вид, что отвлёкся от чего-то важного. «Как дежурство? Тихо!» «Я его в лицо знаю, он меня тоже, хотя впрямую не общались. Тут почти все всех знают в лицо». «Вы разве и на этом вылетаете?» — спросил он. «У меня в плане пилатус». «Нет, Настя поднялась с корточек на другой стороне самолёта. Этот через пару дней полетит. По другим задачам», — пояснил я. «Но двигатель погоняем, пусть никто не удивляется. Надо проверить кое-что. Пусть хоть какая-то польза от этого разговора будет». «Не в моё дежурство, в общем», — усмехнулся Ковальский. Насчет двигателя предупрежу. «Вы надолго здесь?» «Час-другой», — пожал я плечами. «Мешаем?» «Нет, ни в коем случае. Звоните, если что». Он вышел из ангара, снова хлопнула автомобильная дверца, затем мимо ворот проехал зеленый матовый пикап. Мы оба облегченно выдохнули. Проблем больших не ждем, но проблемы как раз имеют глупую привычку приходить неожиданными. «Я все», — оповестила Настя, уже сидящая в кабине через несколько минут. «Завожусь» а ты загони пикап в ангар и потом закрой». Где-то в недрах самолётного двигателя зажужжал стартер. Затем провернулся винт. Из патрубка вбросило вонючим дымом. По ангару прошёл ветер. Самолёт неторопливо выкатился на бетонные плиты снаружи, остановился, чуть клюнув носом. Я, суетясь, загнал пикап внутрь, заглушил, оставив ключи в замке, затем рывком опустил полотно ворот, также не забирая ключей. «Тут ещё пригодятся». Нечего за собой пакостить. Винт гнал над бетоном несильный ветер. Я добежал до Муни, вскочил на крыло, с него забрался, согнувшись в три погибели в кабину. А вот сама кабина вполне просторная. Темно. Не совсем, но уже сумерки всерьез. Сколько сейчас? Десять. Скоро совсем стемнеет. Ни разу не взлетал ночью, так что я не буду. Пристегиваюсь. Настя включила фару, потому что без света и рулежных дорожек толком не видно. Потом сказала... «Прямо с МРД взлетать будем. Нечего время терять. Готов? А что у меня не готово, может быть?» Я вводил в память навигатора маршрут на Сент-Джонс, быстро тыкая в кнопки. «Тогда погнали!» Тон двигателя изменился, скорость оборотов прибавилась. Самолёт довольно резко тронулся с места. Быстро набирая скорость, почти под передним колесом проматывалась жёлтая сплошная линия, задающая направление при рулёжке. Эта же полоса была видна в левом экране, включилась камера. МРД, то есть магистральная рулёжная дорожка. Здесь на большие самолёты рассчитано. Так что нашему маленькому Мунии с неё взлетать никаких проблем. И она пустая, мы же на пикапе мимо ехали. Впрочем, она всегда пустая. Самолёту 400 метров нужно для взлёта. В этом участке МРД метров 700, нам за глаза хватит. Вон слева мелькнули фары патрульной машины. Вот звук катящихся по бетону покрышек вдруг резко стих, а самолет пошел вверх, неторопливо, экономно, стараясь сберечь каждую каплю топлива. «Летим», — объявила Настя. «Курс готов?» «Здесь два дисплея, на каждом можно вывести что угодно. На том, что прямо перед Настей, сейчас все указатели. На втором, который посередине между нами, карта и навигация. Можно поменять местами». Ну и на самый крайний случай, с моей стороны, есть все аналоговые приборы, если вдруг электроника откажет. Готов. Я изменил масштаб карты, убедившись в том, что линия курса ведет именно отсюда и именно к Ньюфаундленду. Все готово. Я снова изменил масштаб, очертания карты набежали на экран, раздаваясь вширь. Убрались шасси и закрылки. Самолет пошел как-то легче. Сумерки чуть посветлели. Это мы и над землей поднимаемся. Заговорила радио, диспетчерская. Голос, удивлённый, требует указать, кто взлетел и с какой целью. Ответил я. Сообщил, что взлетела дежурная сесна в направлении на Грейт Фоллс. Диспетчер повозмущался насчёт того, что не получил никакого предупреждения и полётного плана. Я ответил, что это «эмердженси». «Эмердженси. Чрезвычайная ситуация», в переводе с английского. Радары и прочие здесь давно не работают, только радиоприводы. Так что проверить мои слова снизу не могут никак. Вся связь исключительно голосом по радио. Аэродром остался позади. Настя начала плавно заворачивать самолет на курс. Ну всё, теперь лишь бы погода не подвела. Днём хоть разглядеть непогоду можно издалека, ночью же полетим абсолютно наугад. Ну, разве что грозу увидим. Случись наткнуться, но не более». Лететь над полной и абсолютной глухоманию. Маршрут лишь в нескольких местах прижимается к существующим аэродромам. В лак броше затем уже на берегу Гудзонского залива, в Черчилле. В Черчилле уже относительно близко к маршруту. И дальше только Сент-Иль. Просто посадочные полосы. То есть в темноте еще и посадка будет большой проблемой. Даже в ПНВ. ПНВ – прибор ночного видения. Так что нам бы лучше не садиться, а долететь куда летим. Постепенно закат сменился темнотой. Северная летняя ночь не тёмная, но всё равно ощущение странное, потому что ночью не только не взлетал, но даже и не летал за пассажира в кабине. Тёмный совершенно непросматриваемый массив Земли внизу, усыпанное звёздами небо над головой, приборы отсвечивают в боковых стёклах кабины. Летим на автопилоте, так что даже не рулин. Просто за приборами приглядываем, чтобы заданные параметры выдерживались. Настоящих гор по маршруту не ожидается, так что высоту держим оптимальную, равно как и скорость. Все в самом экономичном режиме. Мы никуда не торопимся. Не думаю, что до полудня за нами вообще сообразят погоню послать. И куда ее посылать? И на чем? За нами разве что на Пилатусе вдогонку или на Геркулесе, но все это придется где-то заправлять на обратный путь. Так что, скорее всего, даже если вдруг догадаются, что мы летим на максимально удаленный аэродром, Нет, не погонятся. Это мы плюнули на все и рванули. А там люди вынуждены будут думать. И перспектива оказаться на другой стороне континента, без топлива, на обратный путь, она так себе перспектива. Может, кого и пошлют, но он не полетит. Сломается неожиданно или что еще? Заболеет. Тем более, что мы не преступники и ничего плохого никому не сделали. И даже самолет наш, так что все это глубоко личное дело. Ну что, все? Вдруг спросила Настя. Переворачиваем страницу, хотелось бы. Да и долететь сначала, суеверно прервал я ее. Долететь это уже следующая стадия, засмеялась она. Страница перевернулась на улететь. Я бы не сказал, что уже перевернулась, пока мы можем даже по-тихому вернуться обратно и объявить, что отрабатывали ночной полет, например. Но мы не вернемся, но мы не вернемся, повторил я за ней. Лишь бы топливо было в Сент-Джонсе. Там большой аэродром, должно что-то остаться. «Хотя бы в баках». «Ну да, поэтому мы так маршруты планировали. Вероятность того, что авиационное топливо найдётся в хранилище на большом аэродроме куда выше, чем на маленьком, где его в запасе ровно один заправщик чаще всего». «А может, надо было лететь в Колорадо?» «Вдруг спросила она. К нашему тому дому». «И в сарай?» Сказал я за неё то, что она недосказала. «Надеешься попасть обратно в Углегорск? Мы там как-то жили, верно?» «Верно», — кивнул я. Я по Федьке Ивану даже скучаю, но нет у меня никакой уверенности в том, что мы попадем туда, откуда пришли. Закинет нас куда-то в совсем мертвый мир. Что делать будем? И опять разнесет в сторону. А так хотя бы вместе. Об этом я не подумала. Здесь я тебя хотя бы нашел, а как бы искал в другом месте? Я бы записочки оставляла, ответила она уже в шутку. Или ты мне. В любом случае, моим первым пунктом был бы местный аэродром или ближайший. Пора уже догадываться. Так ты с аэродрома улетишь. Поспать не хочешь, пока до залива добираемся? Над заливом мы ожидаем непогоду. Дни стоят тёплые, вода там холодная. Что-то вполне может случиться. Ты сам только не усни. Не усну. Почитаю пока. Смотреть не на что. Темнота кругом. Хорошо, что скоро уже и светать начнёт. Тем более на высоте. Настя кивнула, откинулась в кресле. Ползёт стрелочка по карте на экране, ведёт автопилот куда назначено. Рассвет застал как раз над Гудзоновым заливом. Посветлело небо. Снизу потянулось ребое зеркало воды. Самолет несся как по нитке. Мотор жужжал ровно, и у меня даже некая уверенность в том, что долетим без приключений, начала появляться. Но совсем без приключений ни черта не бывает. А если ты летишь через половину континента на крошечном одномоторном самолетике без помощи наземных служб, без прогнозов погоды и прочего, то обойтись без них было бы даже странно, наверное. Как раз по восточному берегу залива тянулся свинцово-серый, почти чёрный грозовой фронт. Клубящиеся облака от самой земли и до самого неба. Тут и там простреливаемые вспышками молний. И тянущиеся от края до края горизонта. «Дорогая, подъём!» Я похлопал Настю по бедру. «Чрезвычайная ситуация!» «Что?» — подскочила она. «Мне даже не пришлось объяснять, что. Она всё увидела сама». Судя по тому, как она закусила нижнюю губу, Настя обеспокоена дальше некуда. «Выше? Ниже? Попытаемся облететь?» — спросил я. «Фронт на весь материк тянуться может. И висит низко, прямо на самой земле». «А мы над ним вообще подняться сможем?» — спросил я с сомнением. «Нет, не думаю. И что делать?» — окончательно озадачился я. «Был бы погодный радар, могли бы прорваться. Ты предлагай». «Вот это нормально. Я предлагай, Нашла специалиста. Хотя...» Я сейчас не за специалиста, а за монетку, которую бросают. Орел, решка или там на ребро встанет. Обойти попытаться, предложил я. Настя лишь кивнула и завалила самолет на правое крыло, направляя его вдоль стены жутковатых облаков. У нас не так много горючки в резерве получается. Если фронт тянется далеко, то надо его или прорывать, или искать другое место для посадки. Что у нас есть в том направлении? Есть какой-то. Уй, урапик. Да, курапик, прямо на берегу примерно. Я изменил масштаб экрана. Вот здесь, видишь, вроде бы фронт туда пока не дошел, если он вообще на нас идет, а не от нас. Там аэропорт. Что еще? Здесь в каждой деревне аэропорт, насколько я помню. Ну да, но от деревни до деревни по триста верст, и не везде следующая полоса в муза не может быть, а это уже верст двести с лишним. Многовато, поджала губы Настя. «Тогда топливо останется совсем в обрез». «Можно развернуться». «Лайерти Айленд какой-то». «Санники Луак». «Да, Санники Луак на нём». «Там полоса есть». «Сколько до него?» — вскинулась Настя. 22 две майлы замерил я дистанцию на экране. «Энмайл. Ньютикл Майл. Морская миля, которая больше мили сухопутной». «Пошли, помечай курс». Она тут же повела машину в разворот. Если остров, то там еще топливо может быть. Его туда, скорее всего, раз на весь год завозили. Я думаю, что здесь везде только так и завозят. Острова были почти что под нами. Мы их как раз и пролетали. Длинные, намытые, странными изгибами, явно галечные косы переростки с одним поселением на них, этим самым санни А фронт все в нашу сторону идет, похоже. «Вот точно, лучше его на Земле переждать. Больно он даже с виду нехороший, неприятный. Не ураган ли это вообще часом? Больно шустро набегает. Двадцать две морские мили для нашего самолёта не время. Раз-два и уже пролетели, попутно снижаясь. Линия курса, тянущаяся от треугольничка к пункту назначения, становилась на экране всё короче и короче. В автопилоте никакого автозахода на посадку не нашлось. Но здесь пока было ясно. Землю разглядеть можно. Равно, как и сам городишко. Скорее, деревеньку. Скопление разноцветных домиков на берегу небольшого залива. «Твою мать!» — выругалась Настя. «Галька!» И точно местный аэропорт представлял собой полосу из укатанной гальки, которая должна была принимать самолёты не на таких бетонных шасси, как у нас. «И что будем делать?» «Садиться всё равно», — поморщилась она. «Скоро фронт накатит. Дальше придётся уже назад лететь, чтобы что-то искать». И действительно, ветер заметно усиливался, я его ощущал, даже не управляя машиной. Потряхивало заметно, и по поверхности моря несло уже мелкую злую волну со срывающимися белыми барашками. Настя зашла с запада, навстречу ветру, выровняв машину по полосе и продолжая снижение. Вышли из шасси, левый экран навигационной системы переключился на камеру. Ну теперь, чтобы полоса за время запустения в упадок не пришла чтобы не размыло её какими-нибудь потоками или чёрт знает чем. Ниже, ниже, вот уже полоса серой гальки потянулась под нами, касание, тут же шум и вибрация, самолёт даже скачет немного, как мне кажется, но сели, вроде бы сели. Упала скорость, мы уже просто рулили навстречу идущей буре. Тут уже никаких сомнений, что это именно буря. Куда встаём? Больше сама себя, как мне показалось, спросила Настя, риторический вопрос, так сказать. Впереди только бело-синий домик аэродромного начальства и заправка возле него с колонкой и длинными бухтами шлангов. Это обнадёживает. Дальше какой-то ангар, но не для самолётов, что-то ремонтное или склад. И за ним ещё сарай. «Как-нибудь так, чтобы от ветра прикрыться?» Всё же ответил я на мне заданный вопрос. «Было бы неплохо. К ангару можно подрулить, туда дорожка ведёт». Туда мы и рулим, фырча мотором и честно принимая на себя мелкую противную вибрацию от шасси. Ещё чуть-чуть, ещё. Самолёт закатился за ангар, качнулся на тормозах. «Кольца есть!» — обрадовался я. Не могло их здесь не быть. Это совсем север. Тут погода должна быть разная. И если нет закрытых ангаров, то как делать, чтобы самолёт не унесло? Правда, ангар машину прикрывать не будет, но всё равно на растяжках надёжней. «Растягиваем!» Это уж точно, без этого никак. Выскочили из кабины, расхватав из багажника куски толстенного репшнура. Я со своим полез под крылок стойки шасси. Петля, перехлёст, пять оборотов, снова петля, уже двойная, будет держаться. И в натяг к металлическому кольцу, торчащему прямо из земли. Через пять минут самолёт стоял уже на четырёх растяжках. А ветер становился всё сильней и сильней. Нет, не ураган, но явный провозвестник того, что скоро тут такое начнется. Хватаем мешки. Тут я попутно мысленно себя обматюкал за то, что не проверил ангар, возле которого мы сейчас стояли. Может, мой внутренний радар и молчит, но полагаться на него исключительно все равно не следует. А вдруг отключится? Да и не только твари тьмы могут быть близко, могут и просто психи. Но как бы то ни было, на нас никто не напал. И в ангаре никого не было. Мы туда заглянули, после чего припустили бегом к домику аэродромного начальства. Он выглядел как-то наиболее подходящим для того, чтобы укрыться в нём от непогоды. К тому же рядом с ним была заправка, а у крыльца стоял белый пикап, который ещё и пригодиться может. Только сейчас на бегу огляделся. Самый настоящий наш север, каким я его запомнил. Тундра со множеством озёр вокруг, низкие пологие сопки, холодный ветер, скудная, блеклая растительность. От ветра особо и укрыться негде, хотя сам посёлок всё же в какой-то низинке выстроен. Может, и помогает как-то? Бежать недалеко, чуть больше сотни метров, если по дорожке, так что даже трусцой добрались быстро. У крыльца остановились. Я сказал Насте «Прикрывай», и сам повернул ручку двери. Дверь открылась, принюхался, подсознательно ожидая почувствовать трупный запах. Но запаха нет никакого вообще. Заходим. Большая комната, да и всё. В конце двери. Заглянул. За одной туалет, за другой ванная с душем. И осматривать нечего. Рабочий стол, стойка с радио всех видов, диван, пара затертых до дыр кресел и стол. Еще диван, не похожий на первый, явно случайно достался. Полки у стены заставлены папками разных цветов. Фото на стенах, сплошь самолеты. Да, как раз здесь и снятые. Большая часть фото уже выцвела давно. «Располагаемся», — сказал я, положив скар на стол и стаскивая из себя рюкзак. «Все же сбежали, а? Хотя бы досюда. И заживем мы здесь», — усмехнулась Настя. «Рыбу ловить будем. Что в таких местах еще делают? Полярной ночью ждут рассвета, насколько я помню. А она тут есть? Не знаю. Нет, наверное. Тут широта Архангельская, по прикидкам. Белой ночи. Но они точно есть. По карте широта Архангельская, да, но здесь явно холодней» а по виду так вполне дальний север, там, где тундра и всякое прочее. «Кофе?» Я потащил из рюкзака термос. «Давай», — согласилась Настя, стаскивая ботинки и заваливаясь на диван. Ноги от сидения уже онемели. Она пристроила их на поручень. Я налил два пластиковых стаканчика, а один подал ей. Кофе крепчайший, взят с собой не только для удовольствия, но и для борьбы со сном. Воды, кстати, у нас с собой немного. А сколько нам тут сидеть? И набрать можно. Выглянул в окно. Облака близко, но еще не здесь. Время до шторма осталось. Подумав, перелил свой кофе обратно в термос, закрыл его, сказал. Проверю пикап и колонку. Осторожно там. Да здесь до горизонта все видно. Ветер на улице еще усилился, но штормовым его все же рановато называть. Просто сильный. Пикап оказался не заперт. Заглянул в салон с удовлетворением, отметив, что ключи лежат прямо в лоточке на консоли. «Ну да, кто же его с острова-то угонит?» «Попробовал завести. Глухо. Он уже год стоит, наверное. Плюс долгую зиму. Батарея разрядилась, вчистую. Нельзя сказать, что мы этого не предусмотрели, но заводить сейчас смысла нет, пока машина на холостых крутит. Батарея не фиг как и заряжается. На ней поездить надо. Так что потом. Теперь к заправке. Поискать, осталось ли там что-нибудь или нет. Не осталось ни шиша». «Нет, на дне цистерн что-то было, но я сомневаюсь, что это что-то можно отфильтровать. Сливки, они и есть сливки. В обратном меня не убедишь. Можно откачать немного и потом долго-долго фильтровать, но я как-то совсем не уверен, что у нас это получится. Ладно, мы почти не петляли, до точки назначения должно хватить того, что есть в баке. Проверить, что есть в ангарах? Нет, неохота сейчас бежать, уже после бури. Вон она, совсем близко. Пойду обратно кофе пить».